45. -е. Это письмо тебе с любовью от твоего друга Пола. Сразу после распада Битлз Нил Эспинол, их бывший гастрольный менеджер, а теперь управляющий директор Apple, начал собирать материалы с целью создать максимально полную кинохронику их карьеры. Получившийся в результате 90-минутный документальный фильм, озаглавленный «Длинная и извилистая дорога». т лoнg n йндiн рo мог бы быть выпущен еще в середине семидесятых однако из-за конфликтующих желаний его главных героев новой версии синдрома волшебного таинственного путешествия он продолжал лежать на полке пока одна за другой выходили многочисленные неофициальные кинобиографии биттлс ко времени смерти джона замысел эспинола поменялся Теперь это была документальная телепрограмма, которая, как по-видимому, соглашался даже сам Джон, должна была так или иначе вновь собрать вместе всех четырёх. И несмотря на то, что 8 декабря 1980 -го года этой идее пришёл конец, было ясно, что воссоединение трёх оставшихся битлов на экране имело всё такой же огромный коммерческий потенциал. Проблема заключалась в никуда не девшемся ожесточении Джорджа против Пола. Хотя сольная карьера Джорджа практически сошла на нет, он, судя по всему, не особо маялся от безделья. Handmade Films, компания, которую он основал со своим менеджером Деннисом О'Брайеном, в 80-х выпустила несколько самых успешных британских фильмов десятилетия. От «Жития Брайана по Монти Пайтону» и «Бандитов времени» до «Мон и Лизы», «Долгой страстной пятницы» и «Частного торжества». Во втором своём браке с Оливией Ариас он обрёл счастье, умиротворение и сына Дхани. Он также остался верен движению трансцендентальной медитации, которая в последнее время начало обещать новообращённым способность летать. Со своими друзьями Бобом Диланом, Роем Орбисоном, Джеффом Лином и Томом Петти он создал супергруппу на досуге под названием «Traveling Wilburys», игравшую мягкий вариант кантри-рока, который музыкальная пресса окрестила «Скифлом для 80-х». И тем не менее все эти годы в нём жила обида на то, как с ним обходились в «Битлз», как его песни всегда оттеснялись на задний план, не знавший конкуренции авторской машины Леннона Маккартни, и, главное, как Пол беспрестанно помыкал им во время работы в студии. Идея документальной телепрограммы всплыла в конце 80-х и сразу же снова ушла на дно, когда Пол получил от EMI бонус в виде дополнительного 1% с продаж старых Битловских пластинок, а Джордж, Ринго и Йоко Объединённым фронтом вчинили ему иск, причём Джордж рвался в бой активнее всех. И Май урегулировала вопрос просто, выделила и сам по собственному дополнительному проценту, однако застарелое недовольство всё равно продолжало тихо гореть в его душе. «Пол Маккартни испортил меня как гитариста», — рассказывал он в интервью радио Би-Би-Си, хотя, очевидно, вовсе не отбил у него охоту играть. Он редко упускал возможность поддеть пола, будь то за высказанную в период «Flowers in the Dirt» идею попробовать что-нибудь вместе написать, или за столь частое исполнение битловского материала на концертах. «Он решил, что он и есть Битлз. Мне же это не интересно. Это в прошлом. Не будет никакого воссоединения, пока Джон Леннон остаётся мёртвым». Однако к 1990 году, когда я спинул снова поднял вопрос о документальном фильме, обстоятельства существенно изменились. У компании Handmade Films случилось несколько дорогостоящих осечек, в том числе «Шанхайский сюрприз» с Мадонной в главной роли. И поскольку Джордж лично был её финансовым гарантом, перед ним замаячила перспектива банкротства. Таким образом, всплеск интереса к Beatles и увеличение поступлений в их казну стали для него небесной манной, пусть и с добавкой в виде макки. Его единственным условием было сменить Маккартниевское название проекта «Длинная и извилистая дорога» на нейтральное The Beatles Anthology (Антология Beatles). И даже после этого, когда в мае 1991 -го года Пол объявил о запуске проекта Anthology, Джордж отрицал, что это означает «воссоединение Битлз», причём в выражениях, в которых не было слышно никакого особенного смягчения. «Нет, это невозможно, потому что Битлз не существует. Просто эта идея возникает каждый раз, когда Полу хочется немного внимания публики». Получившийся телесериал включал в себя собранный Нилом Эспинолом видеоматериал, причём некоторые кадры демонстрировались впервые. Интервью на камеру, данные Полом, Джорджем и а также теле- и аудиофрагменты прошлых интервью Джона. Здесь же были свидетельства нескольких близких соратников, вроде самого Эспинола, Джорджа Мартина и их бывшего пресс-агента Деррика Тейлора, который специально вернулся из отставки, чтобы взять на себя пиар-обеспечение проекта. Однако никаких жен, ни нынешних, ни бывших. Создатели специально постарались избежать ностальгии, характерной для неофициальных кинобиографий «Битлз», и добиться ощущения свежести и актуальности. Режиссёр Джефф Уонфор когда-то работал на «The Tube», экстравагантном поп-шоу телеканала «Channel 4», где и был замечен полом после своего репортажа об одной из фотовыставок Линды, особенно ей понравившегося. Проведение интервью было решено поручить Джулзу Холланду, славному своим дерзким языком музыканту и бывшему ведущему The Tube, впервые обретшему популярность в составе нововолновой группы Squeeze. Параллельно с документальным фильмом, Битловскую музыкальную историю должны были увековечить три двойных компакт-диска с отбракованными дублями и альтернативными версиями песен, отпечатавшихся в памяти миллионов. перемешку с отрывками старых радио- и телепередач и болтовнёй в студии. Первый диск, охватывающий 58-64 годы, включал их первые профессионально записанные треки «That will be the day» Бадди Холли и «Не по возрасту зрелую кантри вещь пола» «In spite of all danger». Были здесь и номера с демоплёнки, из-за которой представители фирмы Декка, ссылаясь на эксцентричный выбор материала, отказали им в 62 году. По большей части вещи обязаны влиянию Джима Маккартни, такие как "Shake of Araby" и "Bess of Кое-где имело место и небольшое переписывание истории. Каллаж, пошедший на обложку компакт-диска, созданный их старым Гамбургским другом Клаусом Форманом, включал групповые фото чернокожего периода, однако с закрытой головой их тогдашнего барабанщика Пита Беста и наслоённый сверху головой Ринга. В 1962 году, когда Битлз были на пороге славы, Беста беспардонно уволили ради рингу, и он не получил никакой компенсации ни тогда, ни потом. В то время ходили слухи, что он был слишком хорош собой и тем заставлял нервничать своих коллег, особенно Пола, которому якобы претило слышать восторженные крики «Пит! Пит!» везде, где бы они ни появлялись. Некоторое время, поиграв во главе собственной группы, Он покинул шоу-бизнес и 20 лет оставался муниципальным чиновником с самыми трагическими глазами в Ливерпуле. Тем не менее, когда «Битлз» записывали демо для Декка, Бест все еще играл с ними, и поэтому ему причиталась доля гонорара за 10 треков, использованных на дисках «Энсологи». Впервые он узнал об этом по телефону от того самого человека, который когда-то давно так стремился от него избавиться. Это был их первый разговор с того момента. «Кое-какие несправедливости должны быть исправлены», — сказал ему Пол. «Есть немного денег, которые тебе причитаются, и ты можешь их забрать, а можешь и не брать». Бест взял. Когда Пол только начинал путешествие по своему прошлому, одновременно в интервью для антологии Beatles и для его собственной авторизованной биографии, он получил известие, придавшее его воспоминаниям особую остроту. Айвен Воен, друг детства, родившийся в один с ним день, скончался от пневмонии. Айви ходил в один класс с Полом в Ливерпульском институте и жил по другую сторону садовой ограды от Джона. Именно он устроил встречу двух своих очень разных друзей во время церковного праздника в Вултоне, встречу, имевшую такие пахальные последствия для музыки и популярной культуры. Так получилось, что всегда хорошо учившийся Айви выбрал в жизни карьеру, которая когда-то манила пола, получил степень Лондонского университета по античной литературе и стал учителем. Время от времени его забрасывало в далёкий от обыденности мир старого школьного друга, например, в тот раз, когда его жена Джен подсказала французские слова для Мишель. Позже ему довелось быть одним из двух спутников, сопровождавших Пола в Лос-Анджелесе, во время первого сверхсекретного свидания с Линдой. И когда корпорация Apple включила в свою первую, пронизанную идеализмом программу «Намерение организовать школу на начало хиппи», совершенно отличную от Ливерпульского института. Он оказался очевидным кандидатом на место её будущего директора. После того, как на Эпловском школьном проекте поставили крест, они с Джен переехали в Кембридж, где воин устроился преподавателем в Хомертон колледж. Позже, перевалив за середину четвёртого десятка, он получил диагноз — болезнь Паркинсона. В четвертом году его мужество и стойкость духа были засвидетельствованы в документальном телефильме Джонатана Миллера «Айвен. Жизнь с болезнью Паркинсона», который позже был переработан в тронувшую многих книгу. Пол всегда поддерживал с ним связь, как, впрочем, и Джон из Нью-Йорка. Более того, в какие-то моменты казалось, что забота об Айве оставалась единственным, что их объединяло. «Айвен продолжал общаться с ними обоими на некоем странном языке, которым они пользовались ещё с детства», — вспоминает Джен Воэн. « «Это было больше похоже на секретный код, потому что посторонний человек не мог понять ни слова». В последний раз они с Полом встретились на лондонской премьере Ливерпульской оратории, гламурном светском торжестве, устроенном в Королевском фестивал Холли. К тому времени Айвену было уже очень тяжело куда-то выбираться, но он решил, что не может позволить себе пропустить дебют Пола в классической музыке. Он умер в августе 1993 -го года посреди Маккартниевского мирового турне. Хотя новость была ожидаемой, она поразила в самое сердце человека, которого совпадение дней рождения объединило с воином почти братскими узами. И в то же время эта смерть пробудила счастливые воспоминания о скифловских днях, отстоящих на миллион миль от высокотехнологического стадионного рока, о дребезжащих акустических гитарах, клетчатых рубашках, концертных залах при церквях и контрабасе из чайного ящика, владелец которого маскировал свои скромные музыкальные таланты гордой надписью «Танцуй сайвом, ассамбаса». Спайк Миллиган уже как-то раз склонил Пола попробовать себя в поэзии, и теперь кончина друга подтолкнула его к тому же самому. Причём с таким обнажением эмоций, на которое он никогда раньше не осмеливался в словах. Ода белым стихом, который он послал Джен Воин, была озаглавлена просто «Айвен». Two doors open on the 18th of June. Two babies born on the same day in Liverpool. One was Ivan, the other me. We met in adolescence and did the deeds. They dared us do, Jeff with Ive. The ace of the base, he introduced to me a woolton fat, a palo too, and so we did a classic scholar he, a rockin' roller me, as firm as friends could be. Cranlock novel, Cranlock pie, A tear is rolling down Две двери открываются 18 июня. Два младенца рождены в один и тот же день в Ливерпуле. Один был айван другой был я. Мы сошлись в отрочестве и занимались всем, что только было нельзя. «Танцуй с Аевом, асом баса. Он познакомил со мной на празднике в Вултоне пару другую приятелей, и стали мы ученым-античником он, рок н рольщиком я. Не было крепче дружбы. Кренлок Флотский, Кренлок Пирог. Катится слеза из глаза моего. 16 августа 1993-го одна дверь закрывается. До свидания, Айви. Когда стихотворение несколько лет спустя напечатают, над фразой «Crenlock навол «Crenlock pie» будут гадать не меньше, чем в прошлом над любыми другими строчками бетловских песен. «Я сразу узнала в ней этот их свой язык, на котором Айвен и Пол разговаривали между собой», вспоминает Джан Воен. «Но я никогда и понятия не имела, что это значит». Подготовка The Beatles Anthology оказалась делом, занявшим почти всё внимание Пола в 1994 году и предрешившим конец его после послеуинзовской группы, которая так замечательно себя показала после 1989 -го года. «Он сказал нам, что ему надо удалиться и с годик снова побыть Битлом», — вспоминает гитарист Хэммиш Стюарт. Всем казалось, что он целиком погрузился в ностальгию. И тем не менее, в этот период он произвёл на свет музыку, которая доказывала его полноценное присутствие в настоящем. К началу 90-х годов, под влиянием вездесущего хип-хопа и танцевальной музыки, как будто до этого никто никогда не танцевал под музыку, существенно изменилась роль продюсера звукозаписи, так долго определявшейся фигурами наподобие Джорджа Мартина. Современные продюсеры были звуковыми пиратами, которые не столько сочиняли оригинальные вокальные и инструментальные партии, сколько ремикшировали существующие треки и сэмплировали, то есть, по сути, тибрили, обрывки классических поп-песен, иронически размечая сэмплами механистический бит музыки. Никто не был более ярким символом традиционной студийной системы и одновременно мелодичности, чем пол. Однако, как всегда, ему было необходимо держаться в струе. После мирового турне он связался с одним из ведущих молодых продюсеров-исполнителей Британии Мартином Гловером, который играл на басу в группе Joke, но одновременно под псевдонимом Youth — юноша, перерабатывал звуковой материал для нужд танцующего молодого поколения. Изначально Пол лишь намеревался ремикшировать фрагменты Off the Ground и прощального Уиндзовского альбома Back to the Egg, приспособив их для огромных помещений, где играли танцевальную музыку. Однако в итоге они на пару с Юсом произвели на свет целый альбом звуковых коллажей, который реанимировал любовь Пола к экспериментальной музыке, привитую ему в 60-е Джоном Кейджем и Лучано Беррио. У Юса. Имелась сильная мистическая жилка, и, к своему удивлению, у Пола он обнаружил что-то похожее. Их сессии всегда планировались так, чтобы совпасть с языческими праздниками вроде летнего солнцестояния или равноденствия. Я воспринимал его как мастера Барда, но в то же время в нём сильно проступало католическое воспитание. Я помню, он рассказывал, как сильно недолюбливает карты Таро. Однажды ему нужно было куда-то отправиться с Линдой, поэтому он оставил меня одного работать в мельничной студии. Когда вернулся их вертолёт, было уже очень поздно, они выпили по паре бокалов шампанского, и дети тоже были с ними. Пол сказал мне, не возражаешь, если мы тут побудем и понаблюдаем. Как будто я сидел не в его собственной студии. Они все остались, иногда танцуя под музыку, и просидели до восхода солнца. Получившийся альбом назвали «Strawberries Oceans Ships Forest» — лес кораблей клубничных океанов. Поскольку Пол принял решение не выпускать ничего под своим именем на протяжении онтологической эпопеи, исполнитель был обозначен как «The Fireman» — пожарный. Потомок того пожарного, который был запечатлён в Пенни-Лейн с песочными часами и портретом королевы в кармане. Важным аспектом создания антологии были, по крайней мере, судя со стороны, наладившиеся отношения между ним и Йокоона после многих лет взаимной холодности и недоверия. Их сближение началось в 1988 году, когда американец Альберт Голдман выпустил в свет неавторизованную биографию под названием «Жизни Джона Леннона». На 800 страницах этот желчный, но не слишком хорошо осведомлённый автор Изображал Джона шизофреническим, припадочным, аутичным, гиперневротичным, бисексуальным подонком, среди преступных проявлений буйства которого было в том числе неспровоцированное нападение на его друга Стюарта Сатклифа, как подразумевалось напрямую повлекшее за собой смерть Стю от кровоизлияния в мозг в 62 году. В музыкальном плане портрет Джона получился тоже не слишком достойным. Согласно Голдману, в большинстве случаев его песни были устроены по образцу одной и той же детской песенки «Три слепые мышки». Биография одновременно была и выпадом против Йоко, настолько жестоким, что у неё даже возникли мысли о самоубийстве. Странно, что не о судебном мыске. Пол бросился на её защиту, опровергнув самые дикие из измышлений Голдмана и призвав поклонников Битлз бойкотировать книгу. Во многом именно из-за этого она дала согласие на создание антологии и не стала вмешиваться, пытаясь влиять на её формат или даже настаивая на своём участии. К концу 93 -го года Пол, Джордж и Ринго договорились записать что-нибудь новое для CD-версии в дополнение ко всем её неиспользованным дублем и раритетам. Однако было понятно, что без участия Джона в том или ином качестве их предприятие не имело смысла. И это означало, что им снова придется рассчитывать на добрую волю Йоко. В течение пяти лет, с 75 по 80 год, якобы бросивший музыку Джон не переставал писать песни, в вечном соревновании с полом, остановить которое никто был не в силах. У его вдовы в Дакота Билдинг остался целый склад домашних демо, которые частично были доступны суперфанатам на бутлегах. но который по праву можно было назвать неизвестным наследием Леннона. В первый день нового 94 -го года Пол позвонил Йоко и рассказал, что он, Джордж и Ринго обсуждали возможность небольшого инструментала для Anthology, но начали сомневаться, как только подумали о воссоединении Битлз на три четверти. Не будет ли она так добра поделиться чем-нибудь записанным Джоном, чтобы они могли с этим поработать? Нил Эспинол, о котором она была очень высокого мнения, уже раньше просил её о том же. Как она тогда мне рассказывала, она в первую очередь вспомнила о том, какое яростное неприятие вызывало у Джона любая перспектива концерта возвращения Битлз», которую лелеял в своих мечтах весь остальной мир. Он говорил, что это обернётся одним. На сцену выйдут четыре замшелых старикана. Но я решила, что с моей стороны будет неправильно пытаться этому помешать. «Битлз» были группой Джона. Он был их лидером и автором их названия. Явная ирония сложившейся ситуации тоже повлияла на её решение. У меня была репутация человека, рассорившего «Битлз». Теперь мне предоставлялась возможность снова свести их вместе. Это было такого рода стечение обстоятельств, которые достаются только в подарок от судьбы». 19 января она и Пол впервые за много лет оказались вместе в одном помещении. Джону должны были посмертно включить в зал славы рок-н-ролла, первого отдельного члена группы, удостоенного такой чести, и Полу предстояло произнести торжественную речь. В его исполнении речь обрела форму обращенного к его давнему другу-побратиму и главному сопернику открытого письма. Пол вспоминал об их первой встрече на празднике в Вултоне, устроенной Айви воином. О джонни на сцене, придумывающем свои слова к песне Дэл Вайкинс «Come to go with me». О его красавице-матери Джулии с её рыжими волосами и поразительным мастерством игры на укулеле. О сочинении песен на Фортлин Роуд 20, сопровождавшемся курением чая Тайфу через трубку Джима Маккартни. О первых гастрольных путешествиях в промёрзших автофургонах, когда согреться можно было, только образовав битл-сэндвич, то есть уложившись в повалку друг на друга. О том, как они слегка переглянулись перед исполнением строчки «I'd love to turn you on», я бы хотел дать тебе словить кайф, «The day in the life», зная, но не заботясь о возможных последствиях. Женщина, вставшая между ними, была упомянута только самым кратким и тактичным образом. Однажды в шестидесятые девушка по имени Йокоона появилась на пороге с просьбой поделиться рукописным образцом творчества Леннона и Маккартни. «Я посоветовал ей сходить повидать Джона», — сказал Пол, добавив с мастерской лаконичностью. «Она так и сделала». В конце он обращался напрямую к Джону, говоря об их примирении, с которым, как потом оказалось, они едва успели. И после всех дерьмовых склок из-за бизнеса, через которые мы прошли, меня переполняла радость от того, что мы активно шли навстречу друг другу и снова общались. Радость, когда ты рассказал мне, что теперь сам печёшь хлеб, и как играешь со своим мальчиком Шоном. Мне это было нужно, потому что я получил что-то такое, о чём можно помнить. «И теперь, столько лет спустя, мы все собрались здесь, чтобы поблагодарить тебя за всё, что ты для нас значишь. Это письмо тебе с любовью от твоего друга, Пола». После этого они с Йоко обнялись, немного неуверенно, однако не было никаких сомнений в том, что услышанное очень её растрогало. Позже, тем же вечером, Она вручила ему плёнки с четырьмя песнями Джона и дала добро на использование их оставшимися Битлз для наложения инструментального сопровождения и вокала. Итак, воссоединению, которого миллионы ожидали почти четверть века, наконец-то суждено было случиться, правда, только в записи и в новой инкарнации, которую британская пресса окрестила «Threetles», слово, образованное слиянием Three, three — «трое» и «the Beatles». После этой новости грянул шквал спекуляций о том, что, возможно, они на этом не остановятся. В одном сообщении утверждалось, что им предложили по 20 миллионов фунтов каждому за единственный живой концерт с Джулианом Ленноном, замещающим своего отца. В других, что их обхаживают организаторы реанимируемых музыкальных фестивалей в Удстоке и на острове Уайт. Лучшей песней на ленуновской плёнке посчитали «Free as a Bird» — задумчивую балладу, которую Джон записал под аккомпанемент одного лишь собственного фортепиано в 1977 году. Дополненную Полом, Джорджем и Ринго, её планировали сделать главной приманкой первого диска Anthology, а также выпустить в виде сингла. Хотя Джорджу Мартину была поручена компиляция архивного материала, он чувствовал, что не в силах взять на себя продюсирование этого позднейшего дополнения к творческому наследию, в создании которого он сам непосредственно участвовал. Мартину было уже 68 лет, и четыре десятилетия придирчивого вслушивания оставили свой след на его здоровье. У него начал портиться слух. Вместо него задачу поручили соратнику Джорджа по Traveling Wilburys Джеффу Лину, бывшую группу которого, Electric Light Orchestra, в своё время называли Beatles 70-х. Звук на допотопной кассете Джона был такого низкого качества, что Лину сначала пришлось забрать её в свою студию в Голливуде, чтобы там её оцифровать и почистить. Поскольку в оригинальном виде песня была слишком короткой, Пол с Джорджем на двоих придумали ей бридж, который исполняли попеременно. Наложения были сделаны в феврале в студии «Хог Хилл». Это был первый раз, когда они втроём играли вместе после записи Харрисоновской «I'm e Mine» в январе 70-го года. Пол, как всегда сама тактичность, сделал всё возможное, чтобы не допустить какого-либо вмешательства со стороны Йоко в последнюю минуту. «Я сказал, не навязывай нам слишком много условий», — вспоминает он. «Это очень непросто в духовном плане. Мы же не знаем. Может, через два часа мы друг друга возненавидим». Но она не навязывала им условий и даже не присутствовала на записи. Поистине эпохальная перемена с тех пор, как она беспрерывно шептала что-то в ухо Джону во время сессии к «Белому альбому» или когда он устраивал ей кровать прямо в студии на время записи «Эбби Роуд». Всем им было в высшей степени странно подыгрывать и подпевать голосу отсутствующего Джона. «Я придумал небольшой сценарий», — вспоминал потом Пол. Он уехал в отпуск, позвонил нам и сказал. «Доработайте да этот трек без меня, ладно?» Забавно так получилось, без всякого пиетета перед Джоном, без этих «ах, павший герой». Джон первым бы этого не вытерпел. «Какой нахрен герой?» «Какой нахрен павший герой! Идите в жопу, мы тут песню записываем!» Как бы то ни было, без некоторых трений, напоминавших эпоху «Let It Be», не обошлось. Пол сперва думал сделать «Free as a Bird» большим оркестровым номером, однако Джорджу хотелось вставить в него певучий риф на стил-гитаре, наподобие его знаменитой «My Sweet Lord», видимо, в доказательство его предполагаемой испорченности как гитариста. Он уступил после того, как услышал риф и даже, проявив поразительную сдержанность, не стал давать никаких советов насчёт того, как его можно улучшить. Три месяца спустя тот же состав вновь собрался в Хок-Хилле, чтобы довести до кондиции вторую демозапись Джона «Here and There» для второго диска Anthology. Сессию прервали уже через несколько часов, так как песня была слишком слабой. Зато на ней Полу удалось попеть вместе с Джоном в наушниках, чувствуя, как будто он был в соседней комнате. В итоге, только в феврале 95 они снова вернулись к работе над Ленноновским материалом — песней «Real Love», которую Джон записал в 79 году в шести разных версиях для голоса и фортепиано, некоторые под альтернативным названием «Real Life». Пол сыграл свою партию на Нэшвиллском подарке Линды, «Контрабасе Билла Блэка», использованном при записи хита Пресли «Heartbreak Hotel». Отношения с Йоко оставались превосходными. Настолько, что во время записи «Real Love» она навестила писс-марш вместе с сыном Шоном, которому теперь было 19 лет. В Хокхилле она даже записала с Полом совместный трек, чего ни та, ни другой раньше не могли бы и вообразить. В августе того года исполнялось 50 лет с момента атомной бомбардировки на родине Йоко. Вещь под названием «Hiroshima Sky is Always Blue» «Небо Хиросимы всегда голубое» немного напоминала фирменный гимн Джона и Йоко «Give Peace a Chance», особенно из-за коллективного участия Шона, Линды и младших Маккартни. Вступительные слова Йоко к тому же сообщали ей налёт спиритического сеанса. «Джон, are here now together. «Джон, мы сейчас здесь вместе. Благословение тебе, мир на земле и земляничные поля навсегда». Она исполняла ведущий вокал, сводившийся просто к повторению названия с переходом в её характерные звуковые эффекты, а Пол подыгрывал на контрабасе со слышимой осторожностью. Эту композицию затем транслировали по японскому государственному радио в годовщину бомбардировки Хиросимы. Шон Леннон вырос с чувством, что отец, которого он потерял пятилетним, принадлежал больше не ему, а внешнему миру, и что его единственным личным временем с Джоном были занятия на рояле. Среди коллекции исторических музыкальных инструментов в Хок-Хилле имелся спинни от фирмы Болдуин. который Джон использовал, записывая "Because" с альбома Abbey Road. Когда Пол предложил Шону на нём поиграть, тот не мог остановиться несколько часов. Апартаменты в Дакоте стали не единственным источником утраченных записей для Anthology. Подросткам Пол иногда умудрялся раздобыть один из тех самых вожделенных магнитофонов фирмы «Грюндик» взаймы у братьев Реджинальда и Чарльза Ходжсонов, живших за углом от его дома в Элертоне. В августе 95 -го года, расчищая чердак своей покойной матери, братья наткнулись на грюндик вместе с бобиной старого образца. На ней оказалось записана та безымянная группа, которая была переходным звеном между Quarrymen и Beatles: Джон, Пол, Джордж и Стюарт Садклифф. Ходжсоны связались со старым другом Пола Джо Фланнери, и в результате было условлено, что бобину привезёт в Писмарш сын Реджи Ходжсона Питер. Ожидания не обманули. Плёнка содержала запись целой программы, исполненной, по-видимому, в гостиной на Фортлин Роуд 20 силами безударного квартета, который в ту пору тщетно пытался убедить местных устроителей танцев, что ритм в самих гитарах. Пол солировал на «Hallelujah, I love you so» Эдди Кокрона и «The world is waiting for the sunrise» Леса Пола и Мэри Форд. Напоминание о его с Джоном короткой карьере в качестве дуэта The NERC Twins. Можно было различить, как его брат Майк, чтобы добавить немного перкуссии, стучит по всему, что попадётся под руку. Пол, который был сердечно тронут услышанным, попросил продать ему плёнку, и в итоге, как говорили, заплатил за неё семье Ходжсонов около 260 тысяч фунтов. В благодарность он провёл Питера Ходжсона с экскурсией по Хок-Хиллу, показав ему контрабас Билла Блэка, спинец с и Мелотрон, на котором он сам играл на Strawberry Fields Forever. Ходжсону комната над студией показалась похожей на музей. Вдобавок к перечисленному там была старая школьная парта Пола с нацарапанными инициалами Артура Эски, А.А. На стенах висели явные оригиналы Пикассо, а у одной из стен стоял стул, который, как он узнал, когда-то принадлежал Винсенту Ван Гогу. Знак особого расположения гостю дали подержать знаменитый хофнеровский скрипичный бас, который был вынут из тайника под Полом. Сзади к нему по-прежнему был приклеен скотчем кусок от пачки сигарет Senior Service, на которую Пол выписал плейлист последнего живого концерта «Битлз», состоявшегося в шестом году на стадионе Candlestick Парк» в Сан-Франциско. «Не урани», — предупредил он, — «на него страховка два миллиона». Пол также показал себя коллекционером сувениров битловского прошлого, способным заткнуть за пояс самых одержимых энтузиастов. Когда-то в шестьдесят году их дебютный альбом "Please Please Me" вышел с обложкой, изображавшей четырех жизнерадостных неискушенных парней, склонившихся над металлическими перилами в лондонской штаб-квартире EMI на Манчестер-сквер. Шесть лет спустя, записывая несостоявшийся альбом «Get Back», они подготовили фото для обложки, на котором они же, только теперь утратившие жизнерадостность и неискушённость, также склонялись над теми же перилами. Когда здание EMI сносили, Пол купил кусок этих перил. Он держал его в Хокхилле, рядом с фотографией Джона, Джорджа, Ринга и его самого, повешенной так, что казалось, будто они склоняются над перилами. «Free as a Bird» впервые прозвучало по BBC Radio 1 21 ноября 1995 года. Наверное, в истории не было музыкального произведения, которое бы ждали с предвкушением восторга так много людей. Поэтому-то так явственно ощущалось всеобщее разочарование. Всё техническое мастерство Джеффа Линна было неспособно слить в одно целое наложенные голоса Пола и Джорджа и голос Джона. Слабый и против обыкновения неуверенно звучащий, он, казалось, исходил из какой-то своей, могильной студии. В добавленных словах Макартни Харрисона сквозила подлинная грусть. «Что же случилось с любовью, которую мы когда-то чувствовали? На самом деле, разве мы можем жить друг без друга?» Проблема заключалась в том, что всем было понятно. Они сами не слишком верят этим словам. Песню выпустили как вступительный трек на первом диске Anthology, а затем, спустя немного времени, в виде сингла, подгадав к рождественскому сезону. Он продался тиражом 120 тысяч штук в первую неделю, достигнув второго места в Великобритании, не сумев потеснить с вершины Earth Song Майкла Джексона и шестого в чарте Billboard. Это было совсем неплохо, если только забыть о временах, когда синглы «Битлз» регулярно продавались миллионным тиражом ещё до выпуска. 19 ноября ITV в Англии и ABC в Америке показали первую серию документальной телеверсии антологии. Когда-то «Битлз» всегда идеально подгадывали нужный момент, но теперь везение от них отвернулось. На следующий вечер в программе «Панорама» канала BBC One Диана, принцесса Уэльская, дала сенсационное интервью, в котором признала, что её якобы сказочный брак с будущим королём Британии был обманом и что принц Чарльз так и поддерживал связь со своей любовницей Камиллой Паркер-Боулс. С тех пор для мировых СМИ существовал только один сюжет — восстание прекрасной, отважной, слетевшей с катушек принцессы Ди против дома Винзоров и её явный триумф на всех фронтах. Опять же, времена переменились, теперь уже не великолепная четвёрка теснила с первых полос королевскую семью, а наоборот. Интервью в фильме не оставляли сомнений в том, какой из «Тритлс» сохранился лучше остальных. Завязавший алкоголик Ринго носил нынче короткостриженные волосы и бороду, странным образом делавший его похожим на палестинского лидера Ясера Арафата. Масштабная работа стоматологов подарила Джорджу довольно показную беззлобную улыбку, которая очень гармонировала с его цветистыми одеяниями домашней вязки и не очень с желчью, проступавшей в его воспоминаниях. Спустя 30 лет он поведал, как был оскорблён награждением Битл за орденами Британской империи. Неслыханная честь по тем временам. «За всё, что мы сделали для Великобритании, за весь проданный вельвет и за то, что мы заставили её свинговать, за это нам досталась только какая-то чертова старая кожаная медаль». Пол на этом фоне казался неизменившимся, особенно учитывая исчезновение всяких следов седины с его головы. Если остальные выглядели пенсионерами, он, сидя в своей студии в окружении гитар или маневрируя на переделанном траулере Барнаби Радж по гавани рая, производил впечатление по-прежнему занятого, живущего полной жизнью человека. В беседах на камеру он блистал, как и всегда. Однако на фоне архивных кадров выступлений в лондонском Палладиуме или на шоу Эда Салливана, или на стадионе Ши, его ясная речь, прямота и юмор поражали даже сильнее. Казалось практически невозможным, чтобы кто-то прошёл через всё это и ещё бесконечно многое, и в итоге сумел остаться настолько нормальным человеком. В конце последней серии каждый из трёх подытожил, что для него значили «Битлз». Ринго, как ни удивительно, оказался эмоциональнее других. «Это было волшебно», — говорил он, едва сдерживая слёзы. «Иногда случались эти моменты, когда четыре человека по-настоящему ощущали любовь и привязанность друг к другу. в каком-нибудь гостиничном номере, тут и там. По-настоящему поразительная близость. Четыре парня, которые действительно любили друг друга. «От поклонников нам доставались деньги и крики», — резюмировал Джордж, но Битлз принесли в жертву свои нервные системы. Последнее и, возможно, самое верное суждение вынес тот, с чьей нервной системой было по-прежнему явно всё в порядке. «Для меня, — сказал Пол, — Битлз всегда были отличным бэндом. Не больше, но и не меньше, несмотря на все наши успехи. Когда мы садились играть, мы играли здорово.